Уильям Голдинг Повелитель мух Глава 1 Морской рок Светловолосый мальчик только что одолел последний спуск со скалы и теперь пробирался к лагуне. школьный свитер он снял и волочил за собой. Серая рубашечка на нём взмокла, и волосы налипли на лоб. Шарамом, врезавшейся в джунгли длинная полоса порушенного леса, держала жару как баня. Он спотыкался о лианы и стволы, когда какая-то птица жёлто-красной вспышкой взметнулась вверх, голося как ведьма. И на её крик эхом отозвался другой. "Эй!" был этот крик. "Погоди-ка!" кусты возле просеки дрогнули, осыпая гремучий град-капель. «Погоди-ка», — сказал голос, — «запутался я». Светловолосый мальчик остановился и потянул гольф автоматическим жестом, на секунду уподобившим джунгли окрестностям Лондона. Голос заговорил снова. «Двинуться не дают! Ух и цопкие они!» Тот, кому принадлежал голос, задав выбирался из кустов, с трудом выдирая у них свою грязную куртку. Пухлые голые ноги, коленками застрялившие в шипах, и были все расцарапаны. Он наклонился, осторожно отцепил шипы и повернулся. Он был ниже, светлого и очень толстый. Сделал шаг, нащупав безопасную позицию и глянул сквозь толстые очки. А где же дядька, который с мегафоном? Светлый покачал головой. Это остров. Так мне по крайней мере кажется. А там риф Может, даже тут вообще взрослых нет. Толстой торопил. Был же лётчик. Правда, не в пассажирском отсеке был, а впереди, в кабине. Светлы сощурись озирал гриф. Ну а ребята не унимался Толстой. Они же некоторые-то ведь спаслись. Ведь же правда? Да ведь. Светлый мальчик пошёл к воде как можно не принуждённей. Легко, без нажима, он давал понять Толстому, что разговор окончен. Но тот заспешил следом. И взрослых их тут совсем нету, да? Вероятно. Светлый произнёс это мрачно, но тотчас его одолел восторг сбывшейся мечты. Он встал на голову посреди просеки и во весь рот улыбался опрокинутому толстому. Без всяких взрослых. Толстой размышлял с минуту. Лётчик этот Светлый сбросил ноги и сел на распаренную землю. Наверное, нас высадил, а сам улетел. Ему тут не сесть, колёса не встанут. Нас подбили. Ну, он-то вернётся ещё, как миленький. Тосты покачал головой. Мы когда спускались, я это в окно смотрел, а там горело. Наш самолёт с другого края горел. Он блуждал взглядом по просике. Это всё от фюзеляжа. Светло потянулся рукой. И пощупал раскромсанный край ствола. На мгновение он заинтересовался. А что с ним стало? Куда он делся? Волнами стволокло. Ишь, опасно-то как. Деревья все переломыты, а ведь там небось ребята были ещё. Он помолчал немного, потом решился. Тебя как звать? Ральф. Толстый ждал, что его в свою очередь спросят об имени, но ему не предложили знакомиться. Светлый мальчик, назвавшийся Ральфом, улыбнулся Расеину, встал и снова двинулся к лагуне. Толстый шёл за ним по пятам. Я вот думаю, тут ещё много наших. Ты как? Видал кого? Ральф покачал головой и ускорил шаг. Но наскочил на ветку и с грохотом шлёпнулся. Толстый стоял рядом и дышал как паровоз. Мне моя тётя не велела бегать, объяснил он, потому что у меня астма. «Ассыма как ассыма? Ага. Запыхаюсь я. У меня у одного со всей школы асма», — сказал Толстый не без гордости. «А еще я очки с трех лет ношу». Он снял очки, протянул Ральфу, моргая и улыбаясь, а потом принялся их протирать замызганной курткой. Вдруг его расплывчатые черты изменились от боли и сосредоточенности. Он утер пот со щек и поскорее нацепил очки на нос. «Фрукты эти!» Он кинул взглядом по просеке. Фрукты эти, сказал он. вроде я Он поправил очки, вмятнулся в сторонку и присел на корточки за спутанной листвой. Я сейчас. Ральф осторожно высвободился и нырнул под ветки. Сопение толстов тотчас осталось у него за спиной, и он поспешил к последнему заслону, отгораживающему его от берега. Перелез через поваленный ствол и разом очутился уже не в джунглях. Берег был весь опушён пальмами. Они стояли, клонились, никли в лучах, а зелёное оперение висело в стофутовой выси. Под ними росла жёсткая трава, спученная вывороченными корнями, валялись гнилые кокосы, и то тут, то там пробивались новорождённые ростки. Сзади была тьма леса и светлый проём просеки. Ральф замер, забыв руку на сермстве в але, и щурясь, смотрел на сверкающую воду. Там, наверное, в расстоянии мили, лохматилась у кораллового рифа белая кипень прибоя, и дальше тёмной синью сталос открытое море. В неровной дуге кораллов лагуна лежала тихо, как горное озеро, разнообразно синяя, и тенисто-зелёная, и лиловатая. Полоска песка между пальмовой террасы и морем убегала тонкой лункой неведомо куда. И только где-то в бесконечности, слева от Ральфа, пальмы, вода и берег сливались в одну точку, и почти видимое глазу плавало вокруг жара. Он соскочил с террасы. Чёрные ботинки зарылись в песок, его обдало жаром. Он ощутил тяжесть одежды, сбросил ботинки, двумя рывками сорвал с себя гольфы. Снова впрыгнул на террасу, стянул рубашку, стал среди больших, как черепа кокосов, в скользящих зелёных тенях от леса и пальмы. Потом расстегнул змейку на ремне, стащил шорты и трусики и голый смотрел на слепящую воду и берег. Он был достаточно большой, двенадцать с лишним, чтобы пухлый детский животик успел подобраться, но пока в нём ещё не ощущалась неловкость подростка. По ширине и развороту плеч видно было, что он мог бы стать боксёром, если бы мягкость взгляда и рта не выдавала его безобидности. Он легонько похлопал пальму по стволу и, вынужденно наконец признать существование острова, снова упоенно захохотал и стал на голову. Ловко перекувырнулся, спрыгнул на берег, упал на коленки, обеими руками подгрег к себе горкой песок. Потом выпрямился и сияющими глазами окинул воду. «Ральф!» Толстый мальчик осторожно спустил ноги с террасы и присел на край, как на стульчик. Я долго очень ничего от фруктов этих. Он протёр очки и утвердил их на носу пуговки. Душка уже пометила переносицу чёткой розовой галкой. Он окинул критическим оком золотистое тело Ральфа, потом посмотрел на собственную одежду. Взялся за язычок молнии, пересекающий грудь. Моя тётя. Но вдруг решительно дёрнул за молнию и потянул через голову всю куртку. Ладно уж. Ральф смотрел на него искуса и молчал. По-моему, нам надо все имена узнать, сказал Толстый. И список сделать. Надо созвать сбор. Ральф не клюнул на эту удочку, так что Толстому пришлось продолжить. А меня как хотите зовите, мне всё равно, открыл он Ральфу. Лишь бы опять не обозвали, как в школе. Тут уж Ральф заинтересовался. А как Толстый огляделся, потом пригнулся к Ральфу и зашептал. «Хрюша! Во, как они меня обозвали!» Ральф зашелся от хохота, даже вскочил. «Хрюша! Хрюша! Ральф! Ну, Ральф же!» Хрюша всплеснул руками в ужасном предчувствии. «Я сказал же, что не хочу! Хрюша! Хрюша!» Ральф выплесал на санцепек, Вернулся истребителем, распластав крылья и обстрелял Хрюшу. — У-у-у! В трах-так-так! — плюхнулся в песок у Хрюшиных ног и все заливался. — Хрюша! — Хрюша улыбался сдержанно, радуясь против воли хоть такому признанию. — Ладно уж, ты только никому не рассказывай. — Ральф хихикнул в песок. Снова на лице у Хрюши появилось выражение боли и сосредоточенности. Минуточку. И он бросился в лес. Крафт поднялся и затрусил направо. Там плавный берег резко перебивал новую тему в пейзаже, где господствовала угловатость. Большая площадка из розового гранита напролом вырубалась в террасу и лес, образуя как бы подмостки высотой в 4 фута. Сверху площадку припорошило землёй, и она поросла жёсткой травой и молоденькими пальмами. Пальмам не хватало земли, чтобы как следует вытянуться, и, достигнув футов двадцати роста, они валились и сохли, крест-накрест перекрывая площадку стволами, на которых очень удобно было сидеть. Пока нерухнувшие пальмы распластали зеленую кровлю с исподу всю в мечущемся плетьеве отраженных водяных бликов. Ральф подтянулся и влез на площадку в прохладу и сумрак, сощурил один глаз и, и решил, что тень у него на плече в самом деле зелёная. Он прошёл к краю площадки над морем и заглянул в воду. Она была ясная до самого дна и вся расцвела тропическими водорослями и кораллами. Сверкающим выводком туда-сюда носились рыбёшки. У Ральфа вырвалось вслух на басовых струнах восторга. Потряса! За площадкой открылось ещё новое чудо. какие-то силы творения, тайфун ли то был или отбушевавшая уже у него на глазах буря, отгородили часть лагуны песчаной косой, так что получилась глубокая длинная заводь, запертая с дальнего конца отвесной стеной розового гранита. Ральф, уже наученный опытом, не решался по внешнему виду судить о глубине бухты и готовился к разочарованию. Но остров не обманул И немыслимая бухта, которую, конечно, мог накрыть только самый высокий прилив, была с одной стороны до того глубокая, что даже тёмно-зелёная. Ральф тщательно обследовал ярдов 30 и только потом нырнул. Вода оказалась теплее тела. Он плавал, как будто в огромной ванне. Хрюша снова был тут как тут, сел на каменный уступ и завистливо разглядывал зелёное и белое тело Ральфа. "А ты ничего плаваешь?" Крюша. Крюша снял ботинки, носки, осторожно сложил на уступе и окунул ногу одним пальцем. Крича. А ты как думал? Я вообще-то никак не думал. Моя тётя слыхали про твою тётю? Ральф нырнул и поплыл под водой с открытыми глазами. Песчаный край бухты маячил как горный кряж. Он зажал нос, перевернулся на спину, И по самому лицу заплясали золотые осколки света. Хрёша с решительным видом стал стягивать шорты. Вот он уже стоял голый, белый и толстый. На цыпочках спустился по песку и сел по шею в воде, гордо улыбаясь Ральфу. Да ты что? Плавать не будешь? Хрёша покачал головой. Я не умею. Мне нельзя. Когда астма схыхали про твою какасыму Хрюша снес это с достойным смирением. «Ты вот здорово плаваешь!» Ральф дал задний ход к берегу, набрал в рот воды и выпустил струйку в воздух. Потом поднял подбородок и заговорил. «Я с пяти лет плавать умею. Папа научил. Он у меня капитан второго ранга. Как только его отпустят, он приедет сюда и нас спасет». «А твой отец кто?» Хрюша вдруг покраснел. «Папа умер», — пролепетал он скороговоркой. «А мамка...» — он снял очки и тщетно поискал, чем бы их протереть. «Меня тетенька вырастила. У ней кондитерская. Я, знаешь, сколько сладкого ел, сколько влезет. А твой папа нас когда спасет?» «Сразу, как только сможет». Хрюша, струясь, выбрался из воды и голый стал протирать носком очки. Единственный звук, пробивавшийся к ним сквозь жару раннего часа, был тяжелый, тягучий гул осаждавших риф бурунов. «А почему он узнает, что мы тут?» Ральф нежился в воде, перебарывая, затеняя блеск лагуны, как кисия миража, его окутывал сон. «Почему он узнает, что мы тут?» «Потому что», — думал Ральф, «потому что, потому». Гул Бурунов отодвинулся в дальнюю даль. «На аэродроме, скажут». Хрюша покачал головой, надел очки и сверкнул стеклами на Ральфа. «Нет уж». Ты что, не слыхал, чего лётчик говорил? Про атомную бомбу. Все погибли. Ральф вылез из воды, встал глядя на Хрюшу и сосредоточенно соображёл. Хрюша продолжал своё. Это же остров, так я на гору влезал, протянул Ральф. Кажется, остров? Все погибли, сказал Хрюша. И это остров. И никто ничего не знает, что мы тут. И Папаша твой не знает. Никто Губы у него дрогнули, и очки подёрнулись дымкой. И будем мы тут, пока не перемрём. От этих слов жара будто набрякла, навалилась с тяжестью, и лагуна обдала непереносимым сверканием. Пойду-ка, пробормотал Ральф. Там вещи мои. Он бросился по песку под несщадными злыми лучами, пересек площадку и собрал раскиданные вещи. Снова надеть серую рубашечку оказалось до странности приятно. Потом он поднялся в уголок площадки и сел на удобном стволе в зелёной тени. Прибрел Хрюша, таща почти все свои пожитки подмышкой. Осторожно сел на поваленный ствол возле небольшого утёса против лагуны, и на нём запрыгали путанные блики. Он опять заговорил. Надо их всех искать. Надо чего-то делать. Ральф не отвечал. Тут был коралловый остров. Укрывшись в тени, Не вникая в порицание Хрюши, он размечтался сладко. Хрюша не унимался. Сколько нас тут всех? Ральф встал и подошёл к Хрюше. Не знаю. То тут, то там ветерок оребил натянутую под дымкой жары гладкую воду. Иногда он задувал на площадку, и тогда пальмы перешёптывались, и свет стекал кляксами им на кожу, а по тени порхал на блестящих крылышках Хрюша смотрел на Ральфа На лице у Ральфа тени опрокинулись сверху оно было зелёное снизу светлое от блеска воды Солнечное пятно застряло в волосах Надо делать чего-то Ральф смотрел на него не видя Наконец-то нашлось воплотилось столько раз, но не до конца рисовавшееся в воображении место Рот у Ральфа расплылся в восхищенной улыбке. А Хрюша отнес эту улыбку на свой счет, как знак признания, и радостно захохотал. «Если это правда остров?» «Ой, что это?» Ральф перестал улыбаться и показывал на берег. Что-то кремовое мерцало среди лохматых водорослей. «Камень?» «Нет». «Раковина?» Хрюша вдруг закипел благородным воодушевлением. «Точно! Ракушка это!» Я такое видал на заборе у одного, только он звал её Рок. Задодит в рок, и сразу мама к нему выбегает. Они жуть как дорого стоит. У Ральфа под самым боком повис над водою росток пальмы. Хилая земля всё равно уже вздулась из-за него комом и почти не держала его. Ральф выдернул росток и стал шарить по воде, и от него в разные стороны порхнули пёстрые рыбки. Хрюша весь поддался вперёд. «Тихо, разобьешь!» «А, да ну тебя!» Ральф говорил рассеянно. Конечно, раковина была интересной, красивой, прекрасной игрушкой, но манящие видения все еще заслоняли от него хрюшу, которому среди них уж никак не могло быть места. Росток выгнулся и загнал раковину в водоросли. Ральф, используя одну руку как опору рычага, другой рукой нажимал на деревцо, так что мокрая раковина поднялась И Хрюше удалось ее выловить. Наконец можно было потрогать раковину. И теперь-то до Ральфа дошло, какая это прелесть. Хрюша тараторил. Рок! Жуть какой дорогой! Ей-богу! Если бы покупать, так это тьму тьмущую денег надо выложить. Он у них в саду на заборе висел. А у моей тети... Ральф взял у Хрюши раковину, и ему на руку вытекла струйка. Раковина была сочно-кремового цвета. кое-где чуть тронутого розоватым. От кончика с узкой дырочкой к разинутым розовым губам легкой спиралью вились восемнадцать сверкающих дюймов, покрытых тонким тисненным узором. Ральф вытряхнул песок из глубокой трубы. «Получалось, как у коровы», — говорил Хрюша. «И еще у него белые камушки. А еще в ихнем доме птичья клетка и попугай зеленый живет. В белый камушек ясно не подуешь. Вот он и говорит». Крюша задохнулся, умолк и погладил блестящую штуку в руках у Ральфа. «Ральф!» Ральф поднял на него глаза. «Мы ж теперь можем всех созвать! Сбор устроить! Они услышат и прибегут!» Он, сияя, смотрел на Ральфа. «Ты для этого, да? Для этого рог из воды вытащил!» Ральф откинул с олба светлые волосы. «Как твой приятель в него дул?» Он вроде как плевал туда, сказал Хрюша. А мне тётя не велела из-за астмы. Вот отсюда, он говорил, надо дуть. Хрюша положил ладонь на своё толстое брюшко. Ты попробуй, а, Ральф, и всех скликаешь. Ральф с сомнением приложился губами к узкому концу раковины и дунул. В раковине зашуршало и только. Ральф стёр с губ солёную воду и снова дунул. Но опять раковина молчала. Он вроде как плевал. Ральф сделал губы трубочкой, впустил в раковину струйку воздуха, и раковина будто пукнула в ответ. Оба покатились со смеху, и в промежутках между взрывами смеха Ральф еще несколько минут подряд извлекал из раковины эти звуки. Он вот отсюда вот дул. Ральф наконец-то понял и выдохнул всей грудью. И сразу раковина отозвалась. Густой, резкий гул поплыл под пальмами, хлынул сквозь лесные пущи и эхом откатился от розового гранита горы. Птицы тучами взмыли с деревьев, в кустах пищала и разбегалась какая-то живность. Ральф отнял раковину от губ. Вот это да. Собственный голос показался ему шёпотом после оглушающих звуков рога. Он приложил его к губам, Набрал в лёгкие побольше воздуха и дунул опять. Загудела та же нота, но Ральф поднатужился, и нота взобралась октавы выше и стала уже пронзительным надсадным рёвом. Хрюша что-то кричал, лицо у него сияло, сверкали очки. Вопили птицы, разбегались зверюшки. Потом Уральфа перехватило дух, звук сорвался, упал на октаву ниже, ботон споткнулся. ухнул и, прошуршав по воздуху, замер. Рог умолк. Немой, сверкающий бивень. Лицо у Ральфа потемнело от натуги, а остров звенел от птичьего гомона, от криков эхо. Его жуть как далеко слыхать! Ральф отдышался и выпустил целую очередь коротких гудочков. Вдруг Хрюша заорал. «Глянь-ка!» Среди пальм, ярдах в ста по берегу, показался ребенок. Это был светлый крепыш лет шести. Одежда на нем была порвана, а личико перемазано фруктовой жижей. Он спустил штаны с очевидной целью и не успел как следует натянуть. Он спрыгнул с пальмовой террасы в песок, и штанишки сползли на щиколотки. Он их перешагнул и затрусил к площадке. Хрюша помог ему вскарабкаться. А Ральф все дул, и уже в лесу слышались голоса. Мальчуган присел на корточки и снизу вверх блестящими глазами смотрел на Ральфа. Убедившись, что тот от очевидно не просто так развлекается, а занят важным делом, он удовлетворённо сунул в рот большой палец, единственный оставшийся чистым. Над ним склонился Хрюша. Тебя как звать? Джонни. Хрюша пробормотал себе имя под нос, а потом прокричал Ральфу, но тот и брови не повёл, потому что всё дул и дул. он впивался мощью и роскошью изликаемых звуков лицо раскраснелось и рубашка трепыхалась над сердцем крики из леса приближались берег ожил дрожав в горячих струях воздуха он укрывал вдалеке множество фигурок мальчики пробирались к площадке по колёному глухому песку трое малышей не старше джонни оказались удивительно близко объедались в лесу фруктами кто-то щуплый и тёмный Чуть помало же Хрюша выбрался из зарослей и залез на площадку, радостно всем улыбаясь. Шли ещё и ещё. По примеру простодушного Джонни садились на поваленные стволы и ждали, что же дальше. Ральф продолжал выпускать отдельные пронзительные гудки. Хрюша обходил толпу, спрашивал, как кого зовут, и морщился, запоминая. Дети отвечали ему с той же готовностью, как отвечали взрослым с мегафонами. Кой-кто был голый, Те держали одежду под мышкой. Кто-то был полуодет, другие даже одеты в школьных формах, серых, синих, коричневых, кто в свитерке, кто в курточке. Тут были эмблемы и даже девизы, полосатые гольфы, фуфаечки. Зелёная тень укрывала головы, головы русые, светлые, чёрные, рыжие, пепельные. Они перешёптывались, лепетали, они во все глаза глядели на Ральфа. Не доумевали и ждали. Дети парами по одиночке показывались на берегу, вныривая из-за дрожащего марева. И тогда взгляд сначала притягивался к пляшущему на песке чёрному уперю, и лишь затем поднимался выше и различал бегущего человека. У пэри были тени, сжатые отвестным солнцем в узкие лоскутья под торопливыми ногами. Ральф ещё дул в рог, а к площадке, надбьющимся чёрными лоскутями, уже неслись двое последних. Двое круглоголовых мальчиков с волосами как пакля повалились ничком и, улыбаясь и тяжко дыша, как два пса, смотрели на Ральфа. Они были близнецы и до того одинаковы, что в это забавное тождество просто не верилось. Дышали Влад, улыбались Влад, оба здоровые и коренастые. Губы у близнецов были влажные, на них будто не хватило кожи, и потому у обоих смазались контуры профиля и не закрывались рты. Хрёшу склонился над ними, сверкая стёклами очков, и между кличями рога слышно было, как он заучивает имена. Эрик, Сэм, Эрик, Сэм. Скоро он запутался. Близнецы трясли головами и текли друг друга пальцами под общий хохот. Наконец Ральф перестал дуть и сел, держа рог в руке и уткнувшись подбородком в коленки. Замерло эхо, а с ним вместе и смех, и настала тишина. Из-за блестящего Марьева на берег выползало черное что-то. Ральф первый увидел это черное и не отрывал от него взгляда, пока все не посмотрели туда же. Но вот непонятное существо выбралось из-за миражной дымки, и сразу стало ясно, что чернота на сей раз не только от тени, но еще от одежды. Существо оказалось отрядом мальчиков, шагавших в ногу в две шеренги и странно дико одетых. Шорты, рубашки и прочий скарб они несли подмышкой, но всех украшали черной квадратной шапочкой с серебряными кокардами. От подбородка до щиколоток каждого укрывал черный плащ с длинным серебряным крестом по груди слева и наверху с треугольным жабо. От тропической жары, спуска, поисков пищи и вот этого потного перехода под палящим небом лица у них темно лоснились, как свежепромытые сливы. Вожак отряда Был облачён точно так же, только какарда золотая. Ярдов в 10 от площадки его люди по команде встали, задыхаясь, обливаясь потом, качаясь под нещадными лучами. Сам он отделился от них, впрыгнул на площадку в разлетающемся плаще и со света щурился в почти непроглядную темень. Где человек с трубой? Раф догадался, что после солнца ему ничего не видно. Человека с трубой тут нет. Это всего лишь я. Мальчик подошёл к Ральфу в плотную, сверху глянул на него и скривил недовольную мину. Вид светловолосого мальчишки с кремовой раковиной на коленях его, кажется, не впечатлил. Он сразу отвернулся, взмахнув чёрными полами. Значит, и корабля нет? Вот взметнувшимся плащом он был тощий, высокий, костлявый. Из-под чёрной шапочки выбились рыжеволосы. Лицо всё в веснушках и складках. Было противное, но не глупое. И на этом лице горели голубые глаза. В них металась досада, и вот-вот могла вспыхнуть злость. Значит, взрослых нет, Ральф ответил уже ему в спину. У нас собрание. Присоединяйтесь. Мальчики в плащах начали ломать строй. Высокий на них прикрикнул: "Хор, стоять смирно!" Устало, покорно харисты снова втиснулись в строй. и покачиваясь стояли на санцепёке. Кое-кто всё же отважился хныкать: "Мэрридиу. Ну, Мэрридиу же. Ну, можно мы А потом один хлопнулся ничком и строй смешался. Упавшего взгромоздили на площадку и положили. Мэрридиу посмотрел на него пристально и не утратил выдержки. Ладно, садитесь. А этот, ну его, пускай лежит. Но как же Мэрридиу «Он вечно в обморок падает», — сказал Меридио. «И води с Абеби и в Гибралтаре, и на утренних плюхался прямо на регента». Последнее замечание вызвало смешки хористов, которые черными птицами на жердочках обсели поваленные стволы и не сводили глаз с Ральфа. У них Хрюша не стал спрашивать имена. Его устрашило ведомственное превосходство и уверенная начальственность в голосе Меридио. Он притаился за Ральфом и занялся своими очками. Мериди снова повернулся к Ральфу. «Значит, здесь нет ни единого взрослого?» «Ну да». Мериди тоже сел и всех обвел глазами. «Итак, самим надо выпутываться». Хрюша из-за плеча Ральфа позволил себе вставить. «Поэтому Ральф и созвал сбор, чтобы решить, чего нам делать. Мы пока что у всех спросили, кого как звать. Вот этот Джонни, эти двое, они близнецы, Сэм и Эрик. Кто Эрик? Ты?» Нет, это Сэм. Я Сэм, а я Эрик. Я всем предлагаю познакомиться, сказал Ральф. Я, например, Ральф. Так мы же ведь уже, сказал Хрюша. Мы же только что спрашивали. Мы не младенцы, сказал Мэридию. С какой стати мне называться Джеком? Я Мэридию. Ральф посмотрел на него искоса. Да, это был голос человека серьёзного, который знает, чего он хочет. Потом этот Хрюша уже разогнался. Ой, я забыл. Ты чересчур много болтаешь, сказал Джек Мерридио. Заткнись, жирней. Раздалить мешки. Во всём не жирней, крикнул Ральф. Его истинное имя Хрюша. Хрюша, Хрюша, ой, Хрюша! Тут раздался настоящий взрыв хохота. Хохотали все, даже самые маленькие. Смех вдруг сплотил мальчиков, и только Хрюша остался вне этого тесного дружеского кружка. Он залился краской, насупился и опять занялся очками. Наконец смех замер и продолжилась перекличка. Был тут Морис, второй в хоре по росту после Джека, но плотней. Он всё время улыбался. Был тощий дячок, которого никто не знал. Погружённый в себя, он скрытно держался в сторонке. Пробормотал, что зовут его Роджер, и снова умолк. Бил Роберт Харрольд Генри, тот мальчик из хора, который упал в обморок. Теперь сел, прислонясь к пальмовому стволу, бледну улыбнулся Ральфу и назвался Саймоном. Потом Джэк сказал: "Надо решить, как нам спасаться". Пронёсся гул голосов. Совсем маленький мальчик Генри объявил, что он хочет домой. "Тише вы", проговорил Ральф рассеянно. Он поднял рок. "По-моему, чтобы решать, сначала надо выбрать главного. Главного, главного". Главным могу быть я, без обиняков сказал Джэк. Потому что я староста, и я запеваю в церкви, и до диес могу взять. Снова гул голосов. Ну и вот, сказал Джэк. Я Он запнулся. Чёрненький, Роджер, наконец-то расшевелился. Он предложил: "Давайте проголосуем. Ага, голосуем за главного". Выбор оказался забавой не хуже рога. Джэк было начал спорить. Но кругом уже не просто хотели главного, но кричали о выборах, и чуть не все предлагали Ральфа. Никто не знал, почему именно его. Что касается смекалки, ту уж скорее её проявил Хрюша, и роль вожака больше подходила Джеку. Но Ральф был такой спокойный и ещё высокий, и такое хорошее было у него лицо, но непостижимее всего и всего сильнее их убеждал рок. Тот, кто дул в него А теперь спокойно сидел на площадке, держа на коленях эту хрупкую красивую штуку, был, конечно, не то что другие. Которые с раковиной. Ральфа, Ральфа. Пусть с трубой будет главный. Ральф поднял руку прося тишины. Хорошо. Кто за Джека? Суннылу покорностью поднялись руки хористов. Кто за меня? Руки всех, кто не в хоре, кроме Хрюшины, тут же взлетели вверх. Хрюша посмотрел подумал и тоже нехотя потянул руку. Ральф посчитал: "Значит, главный я". Все захлопали. Хлопал даже хор. Лицо у Джека вспыхнуло от досады, так что исчезли веснушки. Он дёрнулся, хотел встать, раздумал и снова сел под лящийся грохот рукоплесканий. Ральф смотрел на него, ища, чем бы его утешить. "Хор, конечно, остаётся тебе. Пусть они будут солдаты". Или охотники? Нет, лучше пусть веснушки вернулись на лицо Джека. Ральф помахал рукой, прося тишины. Джек отвечает за хор. Они будут ну, кто, как ты хочешь. Охотники. Джек и Ральф улыбнулись друг другу сробкой симпатией, и все затрещали на перебой. Джек встал. Ладно, хор, можете разоблачаться. Будто их распустили с урока. Мальчики повскакивали с мест, заголдели, побросали на траву плащи. Свой Джэк расстелил на пальме рядом с Ральфом. Его серые шорты прилипли к телу от пота. Ральф посмотрел на них восхищённо, и перехватив этот взгляд, Джэк объяснил: "Я к гору хотел перейти, поискать воду, а тут твоя раковина". Ральф улыбнулся и поднял рок требуя тишины. "Слушайте, слушайте. Мне нужно время, чтобы всё обдумать". Я еще не решил, с чего начинать. Если это не остров, нас сразу спасут. Так что надо разобраться, остров это или нет. Все остаются здесь. Никуда не расходиться. Мы втроем... Больше не надо, только запутаемся и потеряемся. Мы втроем пойдем в разведку. Пойду я, Джек и... И... Он обвел глазами круг возбужденных лиц. Пойти рвались все. И Саймон. Вокруг Саймона захихикали, и он встал, посмеиваясь. Теперь, когда обморочная бледность прошла, он оказался маленьким, щуплым, живым и глядел из-под шапки прямых волос, черных и жестких. Он кивнул Ральфу. «Я пойду». «И я!» Джек выхватил из-за спины большой охотничий нож и всадил в дерево. Поднялся и замер гул. Хрюша разволновался. «И я пойду!» Ральф повернулся к нему. Ты не годишься для этого дела. Всё равно, без тебя обойдёмся, отрезал Джек. Троих вполне достаточно. Хрюша сверкнул очками. Я с ним был, когда он рок нашёл. Я с ним был самый первый. Но его слова не встретили отклика ни у Джека, ни у прочих. Все уже расходились. Ральф, Джек и Саймон попрыгали с площадки и пошли по песку мимо бухты. Хрюша увязался следом. "Пусть Саймон идёт посерьёзке", сказал Ральф. И будем через его голову разговаривать. Трое шли в ногу. То есть Саймону, чтобы не сбиться с шага, то и дело приходилось подтягиваться. Ральф в конце концов не выдержал и оглянулся на Хрюшу. Послушай-ка. Джек и Саймон стыдливо отвели глаза и пошли дальше. Но «Ну нельзя же тебе. Очки у Хрюши опять затуманились на сей раз от унижения. Ты им сказал: "Я же просил Он был весь красный, и у него дрожали губы. Я же просил, чтоб не надо. Да про что это ты? Что меня Хрюша звать? Говорил же, как хотите, зовите, только чтоб не Хрюша. Просил тебя, чтоб не надо. А ты взял и сказал. Оба примолкли. Рахс начал понимать Хрюшу. Он видел, как тот обижен и огорчён. Он колебался, извиняться ли ему перед Хрюшей или обидеть ещё. «Лучше уж Хрюша, чем Жерней», заключил он, наконец, легко и откровенно, как подобает главенствующему. «Но все равно, если обиделся, прости». «А теперь, Хрюша, вернись и займись именами. Делай свое дело». «Ну, пока». Повернулся и побежал догонять удалявшуюся парочку. Хрюша застыл, краска негодования медленно сползала со щек. И он побрел обратно к площадке. Трое мальчиков шли по песку веселыми шагами. Был отлив. И кромка закиданного водорослями берега тверда под ногами почти как дорога. Какие-то чары опутали берег, опутали их. И опутанные чарами, они лековали. То и дело переглядывались, хохотали, говорили, не слушали. Всё сияло кругом. Ральф, испытывая потребность подвести под всё разумную базу, встал с этой целью на голову и перекувырнулся. Когда отсмеялись, Саймон робко погладил его по руке. и снова им пришлось хохотать. «Ну пошли», — сказал наконец Джек. «Мы же разведчики». «Дойдем до конца острова», — сказал Ральф, «и посмотрим, что за углом». «Если это остров». Теперь к вечеру миражи постепенно рассеивались. Они нашли конец острова, неоколдованный, четкий, ничем не прикидывающийся. Все тоже было тут на громождении угловатых форм, и большая глыба сидела отдельно, далеко в лагуне. Её облепили морские птицы. Как сахарная корочка, сказал Ральф на розовом торте. Тот за угол не завернёшь, сказал Джек. Его и нет, всё постепенно. И там не пройти, одни скалы. Ральф из под щитка ладони оглядел ломаный очерк скал, уходящих к горе. Кажется, отсюда было легче всего добраться до верха. Попробуем тут подняться, сказал он. Наверное, это самая лёгкая дорога. Меньше зарослей этих, одни розовые камни. Пошли. Трое мальчиков стали карабкаться по склону. Какой-то непонятной силы выворотило и раскидало эти кубы так, что они гормоздились коса, наползая друг на друга. Чаще всего розовую утёс налезал на скошенную глыбу, та налезала на другую, а та на следующую всё выше, так что розовость пробивалась ровными уступами сквозь петлистый бред лиан. Там, где утёс вставал прямо из земли, Часто тоненько бегала вверх тропка, и они шли боком по этим тропкам, лицом к скалам, всё дальше углубляясь в растительное царство. Кто проложил эти тропки? Джека остановился, вытер пот со лба. Ральф задыхаясь стоял рядом. Люди? Джек покачал головой. Животные. Ральф вглядывался во тьму под деревьями. Лес легонько подрагивал. Пошли. Они одолевали кручу, огибая скалы, но куда труднее было продираться по зарослям, чтоб снова напасть на тропку. Ползучие стволы и корни лиан так сплелись, что мальчики еле сквозь них прорубались. Не сбиться с подъёма помогали только лоскути тёмной земли, редкие просветы неба в листве и ещё само направление склона. Выше ли или нет лас оплетённый ветками лиан, чем тот, который они только что одолели? И всё-таки они поднимались. Наглухо замурованные в зарослях, чуть не в самые трудные минуты, Ральф сияя оборачился к остальным. Грандиозно! Класса! Потряса! Причина для такого восторга была не вполне очевидна. Все трое замучились, перепачкались, запарились. Ральф страшно расцарапался. Лианы были толщиною с их ляжки и оставляли только узкие туннели для прохода. Ральф ради опыта крикнул, и они вслушались в глухое эхо. «Настоящая разведка», — сказал Джек. «Тут никто еще не был, я уверен». «Надо бы карту начертить», — сказал Ральф. «Только вот бумаги у нас нет». «Можно по коре корябать», — сказал Саймон. «И что-нибудь черное втирать». И снова обмен торжествующими, сияющими в сумерках взглядами. Высший класс! Грандиозно! Фантастика! Становиться на голову здесь было неудобно. На сей раз Ральф выразил силу чувств, прикинувшись, будто хочет спихнуть вниз Саймона. И вот уже оба катались вжидко по лужиме весёлым клубком. Когда они отвалились друг от друга, Ральф первый очнулся. Ну, надо идти. Лианы чуть подались от следующего утеса, и разведчики затрусили по трубке. Она выбежала в разреженный лес и за стволами сквозило раскинувшееся внизу море. Стало солнечно. Солнце сушило пот, пропитавший одежду в темной сырой жаре. К вершине теперь вели только голые розовые скалы, и больше не приходилось нырять во тьму. Мальчики пробирались по ущельям и колкой осыпи. «Осторожно!» В этой части остров протягивал к небесам редкие зубья своего каменного гребня. Они задели зубец, на который опёрся Джек, и он вдруг соскрежетом шелохнулся. Вперёд, но вершина недоступна. Перед штурмом её троим мальчикам надо одолеть препятствие. Этот острый камень размерами не меньше машины. Раз, два, взяли. Ну-ка, навались. Фу-хатись! Раз дружно вместе эх взяли раскачали его вот так так так так раскачали раскачали больше шире ещё ещё ещё так взяли камень дрогнул качнулся накренился Повременил, решил не возвращаться, двинулся в бок, рухнул, перевернулся и загрохотал вниз, вспарывая лесной покров. Всполошились птицы. Эхо взмыла белая розовая туча. Деревья внизу затряслись будто перепуганные бешеным чудищем, и всё стихло. Мощно. Как бомба. Коса! Целых 5 минут они не могли прийти в себя после своей победы, но наконец сдвинулись с места. После этого вершину взять уже были пустяки. На последнем подступе Ральф вдруг замер. Вот это да. Мальчики встали на краю воронки на склоне. Она поросла какой-то горной растительностью синими цветами. Они буйно затопляли воронку и разливались растекались по лесу. Всё пестрело бабочками. Они носились, бились, метались. Сразу за воронкой были розовые глыбы, была вершина, и вот они на неё взобрались. Они и раньше догадывались, что это остров. Пробираясь среди розовых скал, обложенных морем и сверкающей высью, они каким-то чутьём понимали, что море их окружает повсюду. И все же последние выводы они приберегали до той минуты, когда окажутся наверху, и им откроется водная синь по всему кругу горизонта. Ральф повернулся к друзьям. Это наш остров. Он был похож на корабль, вздыбился с этого края и за их спинами круто обрывался к морю. По бокам скалы, скаты, верхушки деревьев и круче, а впереди, вдоль корабля... От лога спускались леса в розовых прошвах вниз, в густо-зелёные плоские джунгли, вдруг сводившиеся в розовый хвостик. И там уже остров Тайлу в воде. И был ещё островок, только скала, как форт. И форт смотрел на них из-за зелени крутым розовым бастионом. Мальчики оглядели всё это, потом перевели взгляд дальше, в море. Они были высоко и уже наступал вечер. Вид уже не размазывался, не заслонялся миражной плёнкой. Это риф. Коралловый риф. Я картинки такие видел. Риф окаймлял остров с одного бока и ещё загибался, и шёл примерно в расстоянии миль вдоль того берега, который они уже считали своим. Он был широко набросан по сине, будто великан наклонился с розовым мелком, хотел бы обвести остров беглой летучей чертой, но вдруг задумался. да так и не кончил. По эту сторону рифа была переливчатая вода, и все камни и водоросли видны как в аквариуме. Дальше стало тёмное море. Был отлив. От рифа туго и медленно растекались полосы пены, и на минуточку им показалось, что корабль ровно движется кормой вперёд. Джек показал вниз. Мы вон там высадились. За утёсами и увалами лес прорезала глубокая рана. Там были поколечены стволы и дальше проехала широкая борозда, оставив только бахромку пальм у самой лагуны. Там же выдавалась в лагуну площадка, вокруг которой муравьями сновали фигурки. Ральф, волнаобразно помахав рукой, показал путь с того места, где они стояли, вниз, мимо воронки, мимо цветов и кругом, к той скале, возле которой начиналась просека. Так мы быстрее всего назад доберёмся. Блестя глазами, открыв рты, Сияя, они смыковали свои хозяйские права. Голова кружила высота, кружила дружба. "Тут нет ни дыма, ни лодок", трезво рассудил Ральф. "Пошли проверим точней. Но, по-моему, он не обитаемый". "Мы будем добивать себе пищу", крикнул Джек. "А хочется ловить, пока нас не подберут". Саймон переводил глаза с одного на другого, молчал и всё кивал, так что металась чёрная грива. У него горело лицо. Ральф посмотрел на другой склон, где не было рифа. "Тот ещё круче", сказал Джек. Ральф сложил ладони, как бы что-то зачерпывая. "Там лес. Гора его вот так держит. По всем торцам горы были деревья, цветы и деревья. Вот лес всколыхнулся, забился, загудел. Вздохнули оттрепетали цветы и лица мальчиков охладил ветерок. Ральф раскинул руки. Всё это наше. Они захохотали, затопали и ещё подразнили гору криками. Я есть хочу. Как только Саймон упомянул о своём голоде, и другие сразу сообразили, что проголодались. "Ну, пошли", сказал Райф. "Мы узнали всё, что хотели". Они стали спускаться, нырнули в цветочные заросли, прошли под деревьями. Потом остановились, с любопытством рассматривая кусты вокруг. Саймон заговорил первым. Как свечи. Кусты в свечах. Это такие почки. Кусты были тёмные и вечнозелёные, сильно пахли и тянули вверх к свету зелёные восковые свечи. Джек ударил по одной свече ножом, и из неё хлынул острый запах. Почки как свечи. Их не зажигают, сказал Ральф. Они только так похожи на свечи. Зелёные свечи, скривился Джек. Есть их не будешь. «Ну, пошли!» Они уже углублялись в чащу, шлепая усталыми ногами, когда услыхали звуки. Виск и частый стук копыт. Они кинулись на виск, а он все взвивался, становился неистовым. Они увидели застрявшего в занавесе Лиан поросенка. Он рвался из упругих пут, трепыхался и бился. Полоумный, дерущий виск был надсажен ужасом. Мальчики бросились вперед. Джек снова выхватил сверкающий нож. Он уже занёс руку, но тут наступила пауза, заминка. Только свинья всё визжала, и лианы тряслись, и всё сверкал в тощей руке нож. Но вот свинья вырвалась и метнулась в чащу. Они смотрели друг на друга и на то страшное место. Лицо у Джека побелело под виснушками. Он вспохватился, что всё ещё держит поднятый нож, опустил руку и сунул его в ножны. Все трое сконфуженно рассмеялись и стали подниматься обратно на тропку. Я примеривался, сказал Джек. Я как раз выжидал момент. Надо было заколоть, выпалил Ральф. Я точно знаю, их закалывают. Нет, им надо горло перерезать и выпустить кровь, сказал Джек. А то мяса есть нельзя. Так чего же ты? Они прекрасно знали, чего же. Из-за того, что даже представить себе нельзя, как нож врезается в живое тело. Из-за того, что вид пролитой крови непереносим. Я хотел, сказал Джек. Он шёл впереди, и они не видели его лица. Я примирялся. Ну, уж в следующий раз. Он выхватил нож и всадил его в дерево. Уж в следующий раз пощады не будет. Он оглянулся вызывающе, неугодно ли мол поспорить. Но тут они вышли на солнце и занялись добыванием и поглощением пищи, пока спускались к просеке к площадке Опять созывать собрание.